ГЛАВА 13 ЛЕЧЕНИЕ Рой валялся на земле, выхаркивая кровь и пищу. Гамбит отложил револьвер и согнулся пополам. Его тоже тошнило. Только вместо крови шла сначала пища, а затем желчь, когда желудок опустел. Рой, неловко дернувшись, перевернулся с четверения на спину дернулся и затих. Гамбит сунул в рот два пальца и продолжил опустошать желудок. Затем отщелкнул барабан Тупорылова r – Как ожидалось, тот был пуст. Кто-то вытащил все патроны. Лихорадочно зашарив, он вытащил ОЦ-38. Открыл барабан. Патроны были на месте. С облегчением вздохнул и, не снимая его с предохранителя, убрал в карман. «Эй!» — позвал он. Рой не шевелился. Гамбит вытащил револьвер, сунул за пояс и подошел ближе. «Эй!» — неуверенно сказал он, затем обошел Роя, взял за плечи и потащил. «Давай, давай, а то нас сожрут!» Чертыхаясь и матерясь, Гамбит потащил его к ближайшему подъезду. Кряхтя втащил внутрь. Прислушался. Тишина. Похоже, повезло. В подъезде никого не было, даже пустышей. Гамбит протащил его еще немного, а затем почувствовал сильное головокружение. Мир снова пошатнулся. Тело закачало. В глазах на секунду потемнело. Желудок снова скрутил спазм. Гамбит спиной нащупал стену. Яд действовал на него медленнее, чем на Роя? В панике он задышал чаще. Или споровое голодание. Он протянул руку к фляжке и тут же отдернул ее. Яд мог содержаться в живце. Уже не думая о том, чтобы таиться, взломал первую попавшуюся дверь и втащил туда Роя. Заперся. Пульс участился. Единственный способ лечения, который он знал, это сделать побольше живца и пить его, пить как можно дольше, пока тот не вымоет весь яд. Он забегал по квартире, ища спирт. Как назло, бывшие хозяева были трезвенниками, поэтому не нашлось ни спирта, ни водки. Хлопнув себя по лбу, Гамбит побежал в ванную. Там уж точно должен быть парфюм. Выбежал, со склянкой духов и чуть не заорал. Посередине комнаты стояла темная фигура. Выхватив револьвер, он вовремя остановился, поняв, что это Рой, и убрал оружие. «Твою мать, Рой!» — врыгался Гамбит. «Нельзя так пугать!» — Рой хмыкнул и опустился на диван. «Что это было за хмырь?» — спросил Гамбит. «Это был мой вопрос», — пожал плечами Рой. «Я здесь ни при чем!» — скривился Гамбит. «Я же говорил! Сейчас следует хлебнуть живца, а все, что во флягах, вылить!» Рой промолчал, но достал упаковку с капельницами. «Ты ты будешь делать?» — спросил Гамбит. «Физраствор», — кивнул Рой, — «чтобы вывести яд». «Хм», — поднял брови Гамбит. «Никогда не слышал». Рой пожал плечами и проковылял на кухню. Сделал легкий физраствор и поставил себе капельницу. Гамбит присел рядом. «Слушай, а у тебя цвет лица в норму приходит», — сказал он. Рой кивнул. «Безотказный способ при отравлении», — ответил он. «Промыть желудок и заменить кровь донорской или частично физраствором». «Специальной аппаратуры нет, но это не проблема». Гамбит протянул склянку с парфюмом. «Погоди», — остановил его Рой. «Эту бурду мы ректифицируем и попьем живчика уже без духов». «Что будем делать?» — спросил Гамбит. «Делать?» — фыркнул Рой. «Ты со мной?» «Ну да», — кивнул Гамбит. «Я же говорил». Рой хмыкнул, но комментировать бескорыстность не стал. «Чудо ищешь?» — спросил он. «Как видишь, ожидание отличается от реальности». «Не привыкать». Махнул рукой Гамбит. Рой замолчал и крепко задумался. Похоже, у этого мутного типа был какой-то дар, который позволял ему выходить сухим из воды. Одно точно. Смерти он не боялся. — Как думаешь, что с твоими людьми? — спросил Гамбит. Рой скрипнул зубами. — Давай поговорим об этом, когда ко мне вернутся силы, — сказал он. — Окей, — закончил Гамбит. Рой погрузился в размышления. — Знаешь, Рой, — сказал Гамбит, меняя тему, Я думал о том, кто такой доктор, откуда он появился, и решил, что это может быть внешник. А что, они ведь прячут лица и дышат через респираторы, а он и лицо прячет, и респиратор при нем, да и знания мог получить от внешников. У них есть все — техника, оружие, продвинутые технологии. — А как ты думаешь, доктор мужчина или женщина? — спросил Рой. — Не знаю. Нахмурился Гамбит. — Когда мы встретили его, мне показалось, что это был мужчина манера двигаться и все такое. Но это можно и имитировать. Рой пошевелился, устраиваясь поудобнее. «Ладно, давай завалим двери и поспим до утра. А там видно будет», — сказал он.